— Фома, Фомич обещают выдумать командировку нарочно для меня. Вот тут получил прогоны на пять лошадей, суточных рубля по три в сутки, а потом награду. — Эк, ломят! — с завистью говорил Обломов. Потом вздохнул и задумался. — Деньги нужны. Осенью женюсь, — прибавил Судьбинский. — Что ты...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 Еще бы! Каков Судвинский прибавил не без зависти обломов.